Часть третья. 56 миллиардов километров или «Путь домой». Глава первая. Начало перелета и первые сюрпризы. Земля-Марс. Межпланетный корабль последнего поколения был очень удобен для долгого перелета. «Зиома». Так с юмором называли его колонисты-марсиане. Каюты мало чем отличались от обыкновенных квартир на Марсе. Коридоры, холлы, гостиные, спальни создавали ощущение огромного пространства и комфорта. В усовершенствованном корабле, который должен доставить Анну и Алексея на землю, кроме прочего, были и студии, оборудованные специальной аппаратурой, в такой же, как в Министерстве цевидения. Во время перелета сотрудники могли продолжать работу. Здесь никогда не трясло. Перегрузки слегка чувствовались в начале полета. Если немного тошнит, Прими пару таблеток и лети себе дальше, получай удовольствие. Не перелет, отдых в райских кущах. Кстати, попугаи, лианы, пальмы, фонтаны, цветущие сады и бассейны в дальнем отсеке корабля очень даже помогали выдохнуть, поднакопить сил перед непростой командировкой на Землю, зарядиться положительной энергией. В особенности, когда летят двое — мужчина и женщина. Они так давно не виделись. Они так похожи. Они так остро испытывают внезапно нахлынувшее счастье встречи только теперь, потому что тогда, давно, не выпили любовный напиток до дна. Анна и Алексей поднялись на борт корабля. Прошли через специальную гардеробную, где они спеша смыли вторую кожу и переоделись в легкие туники. Не успели осмотреться, как им навстречу из центральной студии вышла улыбающаяся Джоан. «Вот так сюрприз!» «Странно. Буквально час назад, прощаясь с Анной и Алексеем, и давая им последние указания, шеф ясно дал понять, что они полетят на Землю вдвоем». «Приятно вас видеть», — разговор начал Алексей. «Однако для нас это неожиданность. Внезапный отпуск». Джон проигнорировал вопрос, улыбнувшись в ответ. Анна не стала продолжать игру на выяснение. Впереди слишком много подобных разговоров и головоломок, от которых она планировала отдохнуть за предстоящую неделю путешествия. «Предлагаю отпраздновать наш вылет», — быстро сказала Анна. «У меня даже есть идея где». Ее энергия всегда завораживала окружающих. Идеи даже сумасбродные подхватывались и моментально реализовывались. Через пару минут они оказались в обыкновенной комнате, где из всего антуража стоял лишь элегантно сервированный стол. У каждого человека, прожившего на Марсе более года, в голове существовал свой идеальный мир воспоминаний о Земле. Одним из самых интересных развлечений было видеть его воплощение в виртуальных комнатах, куда и пришли трое путешественников. На Марсе любили подобные неожиданности. Что ж, дорогая, посмотрим, какое у тебя сегодня настроение. С легкой усмешкой произнесла джоан. Уселись за стол. В руках Анны мелькнула панель управления. Ну что, готовы? Тогда поехали. Из темноты стали постепенно вырисовываться очертания берега, не то реки, не то озера. Вокруг все яснее проступали причудливые лианы, спускающиеся с высоченных деревьев. На ветвях с большими насыщенно-зелеными листьями сидели яркие разноцветные птицы. Неожиданно послышался клёкот. Странные звуки приближались к сидящим за столом с неимоверной быстротой. Маленькая обезьяна, суетясь и цокая, буквально свалилась на стол с лианы, протянула лапу к лежавшим на столе фруктам. Лапа прошла сквозь узорно на нарезанные апельсины и бананы, лежащие на столе. Мохнатое чудо природы — несолоно хлебавшей, убежала. В воздухе пахло джунглями и влагой. — Слава богу, у тебя, Анна, сегодня славное расположение духа. Надеюсь, это единственный эксцесс, который ты для нас заготовила? — Да что вы так беспокоитесь? По условиям соглашения с фирмой, которая производит эти комнаты, животные, люди, растения и вообще все, что здесь появляется, виртуально. Во всяком случае, пока. Как-то... Недобро ухмыльнулась Анна. «Обед хотя бы настоящий?» Голодный Алексей иронично вздёрнул бровь, разглядывая закуски, вино и разные гастрономические изыски на столе. «Не сомневайтесь», — улыбнулась Анна. Приступили к трапезе. «В такой уютной обстановке беседовать одно удовольствие. Конечно, говорили о телевидении». Трое, собравшиеся за трапезой в виртуальной комнате, на том или ином этапе своей карьеры на Земле, работали в медиахолдинге НИТ: Анна — тележурналистом, Алексей — ведущим политических шоу, Джоан — медиаменеджером. Общих знакомых и воспоминаний у них оказалось предостаточно. Утолив первый голод, Джоан подняла глаза от тарелки и проговорила. «Да». Десять лет назад мы и представить себе не могли, что вот так будем лететь с Марса на Землю, наслаждаться земными деликатесами и мило беседовать. «А помните кофе и волшебные творожные колечки во всеми любимом Нитовском кафе?» А не показалось, что она чувствует их запах. «Хм-хм, да», — заулыбался Алексей. «Тогда мы не лакомились, а заглатывали их на бегу, Продолжая спорить, обсуждать, договариваться о монтаже, аппаратуре, студиях. Странное время. Джон смотрел на собеседников сквозь хуже шампанским. Мне оно запомнилось резкой сменой приоритетов. Это, конечно, объяснимо. Каждое государство старалось представить себя исключительно в положительном свете, чтобы привлечь на свою сторону как можно больше союзников. Борьба за влияние на международной арене строилась на основе хорошо продуманных информационных вбросов. Помните, один за другим начали вспыхивать мелкие вооруженные конфликты, которые так или иначе обессиливали страны. В то же время с экранов телевизоров развлекали и удивляли разными бессмысленными шоу. А можно было заняться внутренними социальными темами и в таком же большом объеме рассказывать о пользе различных профессий, О добрых делах, помощи нуждающимся, о приютах для бездомных животных, о движении волонтеров и их пользе обществу. Это было странно слышать из уст человека жесткого и прагматичного. «Да, я именно так и считаю. Если бы из этих тем создавали модные тренды, не было бы в итоге таких чудовищных последствий, и развитие на Земле пошло бы иным путем». Жуан остановилась. Анна и Алексей продолжали удивленно на нее смотреть. Хорошо сейчас вспоминать, а вместо тренда на добрые дела в мире начался беспредел. Не хватало медикаментов, купить их воюющим государством было не на что. За время военных действий их растащили всю мировую казну. Анна легко подхватила разговор. Она до мельчайших подробностей помнила ситуацию и с удивлением поймала себя на том, что до сих пор переживает за нее. Участники грабежей вдруг становились тихими, положительными героями информационных поводов и телепередач, вели себя так скромно и обнадеживающе. Все вновь начинали верить, вот они, наши истинные спасители и герои. Помолчали. «А потом всех ушли, молодые», — подлил дегтя в разговор Алексей. «Ну как ушли? Многие сами рассосредоточились. Благодаря тебе же». Все засмеялись. «Ты что-то имеешь против молодых, Алексей?» — поинтересовалась Джоан. «Да не против, но я опытный рекрутер, поэтому прекрасно понимаю, чего стоят любой организации такие кульбиты. Вспомните череду увольнений в нити». «Да», — подхватила Анна. Старая гвардия очень мешала тогда новому руководству телебещания, мгновенно отлавливала сказочные ухищрения эфиров. Эта проницательность бесила и выматывала руководство. Вот чтобы знание не стало силой, их решили заменить на верящих в чудеса молодых и неопытных. Тогда кто-то ушел сам, кого-то попросили уйти. Классные специалисты, мастера своего дела, жили с постоянным страхом остаться за бортом. Вечер воспоминаний. Не хотелось прерывать. Джон несколько раз выходила, ей нужно было закончить деловую переписку и проконтролировать незавершенные дела, которые пришлось экстренным образом перенаправить Фридриху. Но она быстро возвращалась, и вечер в воспоминании об их общих друзьях и телеказусах опять разгорался. Беседовали увлеченно и доброжелательно. Немало тому способствовало прохладное шампанское, которое предварительно обретало нужную температуру под струями легкого водопада, что стекал с высокой зеленой скалы. Так захотелось Анне. Мясо молодого барашка, сдобренное пряностями, пахло невероятно вкусно. Волны этого запаха, как часто изображалось в двоенных мультфильмах, исчезали в джунглях. Внезапно оттуда послышался громкий протяжный рык. Из залеан, крадучись, вышли два красивых гривастых льва. Они явно направлялись в сторону ужинающих. Разговор невольно прервался. Возникла неловкая пауза. Все понимали, что львы виртуальны, но холодок пробежал по спинам. Быстрее всех среагировала Джоан, сказав, что ей нужно помыть руки, быстро вышла из-за стола и скрылась за дверью. Львы остановились в паре метров и явно готовились к прыжку. Алексей и Анна ринулись к выходу, постоянно оглядываясь. Интерес оказался сильнее страха. Когда все вернулись к столу, мяса на тарелках не было, а вдали два льва также рыча теперь от удовольствия рвали на части и моментально сжирали куски баранины, оставшиеся на столе. Перебор. Пора выключать комнату. Анна сделала это без обсуждения и про себя решила не выдавать нехороших подозрений. После нежданного появления Джоанна на корабле второй за сегодняшний день сюрприз с ожившими львами показался ей еще более странным.